но мне уже было совершенно наплевать на Карла Гебхарда, оставшегося далеко в царстве льдов. Мне нужно было сосредоточиться на гораздо более важном деле. Конечно, я не был уверен, что правильно пользуюсь кольцом. Я просто использовал свой предыдущий опыт перемещения в пространстве через кротовые норы, очень надеясь, что фашистское кольцо не выкинет меня куда-нибудь в центр Антарктиды, ибо мне совершенно не улыбалось стать первым ледяным памятником сталкеру, замерзшему на Южном полюсе. Все, что есть у сталкера, это удача, потому что если ее у него нет, это мертвый сталкер. Надо признать, что я пока еще был жив только потому, что моя удача меня не покинула. Навыки — и дело хорошее, конечно, но благодаря одним только навыкам выжить в тех передрягах, в какие я попадал, просто нереально. Вот и сейчас мне повезло. Относительно. Черев выбросил меня точно в то место, которое я представил себе максимально отчетливо к той самой трансформаторной подстанции в городе Озерном, внутри которой находился портал, связанный с Чернобыльской зоной. С тех пор, как я здесь побывал, прошло всего лишь несколько часов, но, видимо, за это время в связи с аварией произошло усиление охраны всех более-менее важных объектов. И теперь возле дверей подстанции стоял часовой с ППШ в руках. Думаю, если бы он увидел мужика, появившегося из ниоткуда в униформе эсэсовского штандартного фюрера. Он бы просто сначала, на всякий случай, высадил в меня весь автоматный магазин и только потом задался вопросом, что тут делает фашист через 12 лет после окончания войны. Судя по усам с проседью и военной выправки, Часовой поучаствовал во Второй мировой, а у ветеранов этой войны рефлекс на форму униформу был примерно как у сталкеров на ктулху. «Сначала стреляй, а потом все остальное». Я даже поймал глазами момент осознания того, что часовой увидел. Его глаза сначала расширились от удивления, но в следующую секунду лицо военного исказила такая ненависть, что мне уж не по себе стало. Видимо, за время боевых действий этот простой русский мужик успел насмотреться от тех ужасов, что творили фашисты на его земле, и чувство к нему он испытывал соответствующее Я прямо увидел, как в голове бойца стремительно поднимается черная волна, проломывая тонкую пленку забвения. Человек не способен постоянно ненавидеть слишком это энергозатратное занятие. И порой даже против воли самого человека его психика защищает себя, приглушая наиболее острые воспоминания и гася точки наибольшей нервной активности, связанные с этими воспоминаниями. Но чем больше человек воюет, чем дольше он видит весь кошмар, связанный с боевыми действиями и участвует в нем, Чем быстрее в случае появления раздражителя сметаются все защитные барьеры психики. И тогда наружу вновь вылезает безжалостный убийца, очень хорошо научившийся уничтожать тех, кто пришел убить и уничтожить все, что ему дорого. Мне потребовалось невероятное волевое усилие, чтобы на пути этой черной волны поставить единственно возможный барьер, который способен остановить опытного вояку, увидевшего цель. Образ другого вояки, своего, причем очень сильно выше позвания. Палец часового уже был на спусковом крючке, ствол автомата направлен мне в грудь, но глаза бойца уже вновь удивленно расширились. Я непроизвольно выдохнул. Есть контакт. Теперь часовой видел то, что я ему внушил. Черная волна замерла в нерешительности и стала медленно, настороженно оседать, готовая, словно сторожевая собака, одернутая хозяином, Бросится вперед при малейшем сомнении в благонадежности приближающегося объекта. «Стой, кто идет!» — запоздало выкрикнул часовой. «Полковник Звягинцев!» — ответил я первое, что пришло в голову. И добавил для пущей важности. Прибыл из Москвы в связи с аварийной ситуацией. «А ты, похоже, собрался меня пристрелить, товарищ солдат?» «Привиделось под утро. Извиняйте, товарищ полковник!» — сказал часовой, опуская автомат. «С этой аварией всю ночь не спамши?» Смотрю, вы истинно ты выходите. Померечилось, что фашист к объекту подбирается. Ничего, бывает, — сказал я, подходя ближе, и мысленно-старательно превращая черный фашистский плащ в офицерскую шинель стального цвета с двумя рядами пуговиц. При этом я понятия не имел, как выглядит полковничая шинель образца 57-го года, поэтому необходимые детали докачивал из головы часового на ходу. Но несмотря на мои усилия по запудриванию головы военного, через них все равно пробивалась логика бойца, успевшего слишком много чего пережить, на самой страшной войне человечества. — Что-то вы рановато на прогулку вышли, товарищ полковник, — прищурился часовой. — И без сопровождения. Странно. — Что ж, если полковник, то и прогуляться одному нельзя, — усмехнулся я, понимая, что теряю контроль над железобетонной логикой человека, прошедшего всю войну от звонка до звонка с кабинетными фашистами псиониками было проще. У них не было реального боевого опыта. И, возможно, поэтому я остался в живых после схватки с ними. Конечно, я мог выжечь логические центры, направленным пси либо выкачить всю информацию вместе с жизненным опытом из головы бойца, благо опыт имелся. Но передо мной был тот, кто, рискуя жизнью, четыре года защищал от врага мою родину, служил в разведроте, Более сорока раз, и в составе группы я один ходил за линию фронта. Я не мог себе позволить поступить с ним, как последняя сволочь. Но и очередь в брюха получать не хотелось. А часовой был в секунде от принятия такого решения. Поэтому мне пришлось действовать быстро и по старинке. Благо я был в одном шаге от солдата, направившего ствол мне в живот. При работе против огнестрельного оружия главное — это уйти с линии выстрела. Что я и сделал — шагнув вправо и одновременно нанеся круговую удар ногой по стволу ППШ. В те времена единоборства, конечно, существовали, в тоненьких методичках по подготовке к рукопашному бою Красной Армии, где ничего особо примечательного не было, либо в более серьезных пособиях для сотрудников КГБ с грифом для служебного пользования, то есть без выноса из секретных учреждений для изучения в спецбиблиотеках. По простым людям... Оставались бокс, дзюдо и самбо, что тоже было весьма неплохо, но не предусматривало резких и сильных ударов ногами, о которых советские люди узнают лет через двадцать с началом эпохи появления в СССР школ карате. В общем, мой удар оказался для автоматчика сюрпризом. ППШ развернулась сильно в сторону, после чего я нанес второй удар ногой в дисковый магазин автомата, ибо руками я работать не мог, они были заняты чашей играли бросать которую не хотелось. Результат удара оказался вполне меня устраивающим. Магазин автомата вылетел из гнезда. То ли я фиксирующую защелку сломал, то ли диск, который выпускались порой в те времена с серьезными допусками, неплотно держался на своем месте, но у меня появились несколько секунд для того, чтобы броситься к дверям подстанции. Я очень надеялся, что петли замка никто не чинил, и они держатся на честном слове. Но моим надеждам не суждено было оправдаться. Кто-то бдительный успел прикрутить их болтами. Что ж, выхода не было. Я быстро поставил Грааль на землю, выдернул из кобуры зауэр-38H с оставшимися тремя патронами и высадил их в замок. После чего шарахнул по нему рукоятью пустого пистолета. Все получилось. Разбитый замок упал на землю, душка вывалилась из петель. Но сзади уже бежал ко мне разверенный автоматчик, занося для удара в свой решенный магазин АПШ, словно дубину. Что ж, если прикладом этого тяжелого автомата со всей дури заехать по башке, то, думаю, это будет уже не башка, а каша из мозгов и осколков черепа. Потому мне ничего не оставалось, как защищаться жестко. Помнится, я однажды в зоне попал под ментальный удар псионика, который, видимо, не хотел по какой-то причине выжигать мне мозги. Тогда тварь выбросила вперед открытую ладонь, и я почувствовал, что меня словно оглушило мягкой кувалдой. Ноги стали ватными, мир немедленно стал двоиться перед глазами, оружие выпало из рук. Что я и повторил, не очень надеясь на результат. Но представляя, как из моей ладони вылетает та самая мягкая кувалда, и пролетев пару метров, наподобие молота Тора бьет в мозг часового, вибрирующего от ненависти. И кувалда вылетела и ударила точно туда, куда я метил. Но силы удара оказалось недостаточно. Слишком много я видел разведчик за годы войны. И от увиденного им на той войне было два выхода. Либо сойти с ума, либо выдержать все и так закалить свою психику, что и любые испытания были бы ни по чем. Ну, почти любые. Мой молот все-таки достиг цели. Часовой споткнулся, взгляд его заметно поплыл, но от этого его удар стал лишь немного слабее. И тут я допустил ошибку. Когда обретаешь некий дар, и у тебя сходу все начинает получаться, появляется некоторое головокружение от успеха. Вон как я лихо целую пачку фрицев-мутантов уделал, чем я не суперпсионик. Ну и когда молотом кинул в разведчика, был уверен, что сейчас вырублю его и спокойно уйду через портал в подстанции. Но вырубить вечера на войны у меня не получилось, а у него меня, да. В последний момент поняв, что все атака не удалась, я попытался уйти от удара, но разведчик на середине движения ловко изменил траекторию движения приклада. Потом был удар, взрыв боли в макушке и темнота, мгновенно поглотившая мое сознание.